глав шестая. проблема посадочных мест в комнате хака вызвала небольшую заминку после того как вулф был представлен Хаку и Риф, и хозяин дома нехотя уступил желанию вулфа обсудить дела его клиента германа луэнта оказалось что единственное кресло способное с достоинством вместить габариты великого сыщика занимал пол тайр который все еще на что то дулся и поэтому не обратил внимания на мой Вежливый намек. Когда же я открытым текстом попросил его пересесть и даже прибавил «пожалуйста», он посмотрел на меня из-под лобья, но повиновался. Наконец, Вулф уселся и, покрутив головой, обозрел присутствующих, а они вперились взглядами в него. Я же почувствовал себя вполне уютно, сознавая, что свалился со своих плеч бремя ответственности. Впрочем, Вулф предупредил меня, что поведет речь об убийстве. Я понимал, что, гневаясь на мою выходку, заставившую его пуститься в трехминутное путешествие на такси, он может забавы ради повернуть дело так, чтобы не убавить, а наоборот прибавить мне хлопот с полицией. Я уже объяснил мистеру Гудвину, что мирюсь с его вмешательством исключительно из уважения к своему Шурину, заговорил Хак очень учтивым тоном. Однако теперь вдобавок появляетесь вы». — Откровенно говоря, мистер Вулф, всякому терпению существует предел. — Я на вас не в обиде, сэр, — кивнул Вулф. — Отвечу откровенностью на откровенность и признаюсь, что во всем виноват мистер Гудвин. Допустив просчет с самого начала, он до такой степени усложнил дело, что я не мог не вмешаться. Около четырех часов назад он дважды звонил мне из телефонной будки, и уже тогда я заподозрил, что одна из находящихся в доме женщин, вероятно, столь ловко приворожила его, что он практически утратил способность соображать. С мистером Гудвином такое случается, когда же некоторое время спустя он вновь позвонил, на этот раз отсюда, из кабинета, Опасения подтвердились, я даже смог идентифицировать колдунью. Он перевел взгляд с миссис Оши на мисс Марси и затем на мисс Рифф. Но реакция не последовала, так как все они смотрели на меня. Понимая, что сейчас он пытается взять реванш, я изобразил смирение. «Поскольку иного выхода не было, — продолжал Вулф, — Я приехал сюда, чтобы его заменить. И теперь, оказавшись здесь, я хочу отказаться от той детской уловки, которой так стремились использовать мистер Луинт и мистер Гудвин. Им следовало бы знать, что их притворное беспокойство насчет кругленькой суммы, якобы тайно оставленной сестрой Луинта для передачи брату после своей смерти, никем не будет воспринято всерьез. Он посмотрел на Хака. «А вы, сэр, кажется, даже предположили, что это нечто вроде шантажа, так?» «Я не исключал подобные возможности. Миллионер Хак не давал повода для обвинения в клетке». «Так вы сказали, что это была уловка?» «Да», — вульф взмахнул рукой. «И давайте от нее откажемся. Вынюхивать по углам». Не в моем вкусе. Я куда больше люблю действовать напрямую. Поэтому открыто заявляю, что пришел сюда вести речь об убийстве. Реакция собравшихся была шумной, но не взрывной. Подбородок Тайров скинулся вверх. Лично я восторга не испытывал. Раз уж Вулф раскрыл карты, звонок в полицию представлялся теперь вполне логичным. Но что после этого будет со мной? — А убийстве? — Хаку показалось, что наслышался. — Вы действительно произнесли слово «убийство»? — Да, сэр. — Вы меня верно поняли. Вулф явно испытывал неудобство Работая с аудиторией в своем кабинете, он мог без труда удерживать в поле зрения всех одновременно. Но здесь сидящие образовали полукруг с креслом-каталкой Хака в центре, и Вулфу приходилось постоянно вертеть головой и водить глазами. «Нет смысла дальше перемалывать вздор, начатый мистером Гудвином. Мне куда больше нравится прямота и резонность предположения мистера Луинта, высказанного им в моем кабинете. Он просил мистера Гудвина прийти сюда и объявить, что он, Луинт, подозревает одну из присутствующих здесь женщин в убийстве его сестры, и что он решил прибегнуть к моим услугам, дабы это расследовать». «Теперь я хотел бы...» На этот раз бомба взорвалась. Публика зашумела, а миссис Оши вскочила с кресла и направилась к выходу. Когда на вопрос Вулфа, куда она собралась, реакция не последовала, я тоже вскочил и преградил ей дорогу. «Прочь от меня! Мерзкий негодяй!» — крикнула она с повелевшим лицом. Но я не сдал позиций. «Если вы хотите сходить за мистером Луинтом, мадам», — послышался голос Вулфа, «умоляю вас немного поразмыслить». Он обратился ко мне и заплатил деньги, потому что ему недоставало храбрости уладить ситуацию самому. Вы, конечно, можете притащить его сюда, можете втроем визжать и царапаться, но будет ли от этого толк? Не проще ли разобраться спокойно, без светопреставления Миссис Уши повернулась и сделала шаг от двери. — Вам всем следует понять сложность ситуации, — продолжал Улф. Вы вправе считать, что предположение мистера Луинта абсурдно, что он попросту тронулся умом. Но это не решает проблемы ни с ним, ни с его подозрениями. Если он вздумает упорствовать, не исключены неприятности. Привлечение к судебной ответственности за клевету возможно угомонит его, но не угомонит поднятую им с одномуть. Суть потому, что он обратился за помощью именно ко мне и даже заплатил авансом, существенную по его меркам сумму, он придерживается весьма высокого мнения о моей честности, рассудительности и проницательности. Поэтому, если я буду убежден, что его подозрения необоснованы и напрасны, то, думаю, смогу уговорить его их отбросить. Кстати, вы можете убедить меня в этом здесь и сейчас. Попробуйте. Полтайр откинул голову назад и загоготал. Неодобрительные взгляды присутствующих устремились на него, а когда он умолк, переместились на Хака. Теодор Хак задумчиво смотрел на Вулфа. «Не знаю, не лучше ли мне самому переговорить с Шурином», — произнес он. «Нет, не лучше», — возразила Сильвия Марси так решительно, что все в удивлении уставились на нее. То есть она перешла на воркование. Я хотела сказать, что этот человек болен, определенно болен. Хак посмотрел на Дороти Риф. «А что думаете вы?» та не колебалась. Ее серо-голубые глаза были неподвижны и уверены. «Интересно узнать, что потребуется, чтобы убедить мистера Вулфа». «Зависит от обстоятельств», — ответил Вулф. «Если, например, источник яда, от которого умерла миссис Хак, был надлежащим образом выявлен, если ни одна из вас не имела к нему никакого отношения...» Я не стану долго упорствовать. По словам мистера Луэнта, яд принадлежал к группе птамоинов, и в момент трагедии вы все находились в доме. Это верно? Да. Боже, неужели вы это серьезно? Возмутился Пол Тайер. Вы что, действительно собираетесь нас допрашивать? Теперь ответьте, пожалуйста, вы, мистер Тайер поскольку вы не входите в круг лиц, подозреваемых мистером Луинтом». Невозмутимо продолжал Вулф. «Миссис Хак умерла здесь?» Сэр посмотрел на Хака. «Что скажете, дядя Теодор? Следует мне включаться в эту игру?» Хак медленно кивнул. «Думаю, да». «Что ж, ваша воля закон». Тайр повернулся к Вулфу. «Да, моя тетя умерла здесь, в этом доме, в своей постели, приблизительно год назад. Вы тогда находились здесь?» «Да». «Расскажите, что вы помните. Просто говорите, а я буду, по мере необходимости, задавать вопросы». «Значит так». Тайр прочистил горло. «Был день рождения дяди». И мы устроили здесь, в этой комнате, небольшое торжество. Присутствовали все, кто тут сейчас, плюс еще несколько человек. Четверо или пятеро. Старых друзей тети и дяди. Вас интересует, кто именно? Позднее я, возможно, спрошу об этом. А сейчас просто излагайте события. Мы пили, болтали. И к концу накрытого в этой комнате обеда, с обилием вина, тетя очень любила вино, и дядя Теодор его тоже любит. Когда дело дошло до шампанского, некоторые из нас, включая меня, были уже навеселее. Короче, я начал вести себя, по словам тети, предосудительно, и поэтому, покинув празднество прежде, чем оно закончилось, поднялся в свою комнату музицировать. Вы когда-нибудь играли на рояле под мухой? Вулф ответил, что нет. Попробуйте при случае». Кстати, несоблаговолительный ответить на один вопрос. Зачем какой-то из этих женщин было травить мою тетю? Ради чего? По мнению мистера Луинта, за тем, что убийца была в близких отношениях с вашим дядей и хотела выйти за него замуж. Где есть поступок, всегда найдется место для мотива. Иными словами, как вы смеете, взвизгнула миссис Оши, опять сидевшая В своем кресле. — Нет, мадам, пока я еще ничего не смею. Я только пытаюсь выяснить, есть ли мотив для убийства. — Продолжайте, мистер Тайр. Тот пожал плечами. — В какой-то момент я бросил играть и лег спать. Утром мне сказали, что тетя умерла. Как мне описывали, ее кончина была ужасной. Кто описывал? — Мисс марси и немного миссис Ошейм. Взгляд Вулфа переместился. «Значит, мисс Марси, это происходило на ваших глазах?» «Да», — ответила она, — воркование, как не бывало. И утверждать, будто одна из них отравила ее, просто мерзость. «Согласен с вами. Но как же все-таки это произошло?» Я спала в комнате этажом выше, а миссис Хак в соседней. Она пришла и разбудила меня. Ее мучили страшные боли, но беспокоить мужа она не хотела. Было уже за полночь я уложил ее обратно в постель, позвонила доктору и позвала миссис Оши. Но до прихода врача мы мало чем могли ей помочь. Встал вопрос, говорить ли мистеру Хаку, ведь его кресло не пролезало в дверь, он бы даже не смог войти в комнату, где она лежала. Но сказать, конечно, пришлось. Миссис Хак умерла около восьми часов утра. Вулф повернул голову к Хаку. Естественно, было какое-то расследование. Все-таки смерть при таких обстоятельствах. «Конечно», — коротко ответил Хак. «Вскрытие проводилось?» «Да». Экспертиза установила наличие в организме птамоина. «Удалось ли выявить источник яда?» «Только косвенно». Щека Хака дернулась. Ему было нелегко контролировать себя. Перед обедом подали богатый набор закусок, в том числе маринованные артишоки, которые моя жена очень любила. Никто другой к ним не притрагивался. Очевидно, она все съела одна, потому что на тарелочке, где лежали артишоки, ничего не осталось. Поскольку больше никто не заболел, возникло предположение, что обнаруженный в организме бэрил птамоин содержался в них. Вулф хмыкнул. — Я не специалист по птамоинам на сегодня вечером кое-что на эту тему почитал. Известно ли вам, сколь маловероятным считается естественное возникновение в пище настоящего алкалоида? Нет, и я не понимаю, что вы хотите этим сказать. — Кстати, разлиптомаин не алкалоид? — спросила Дороти Риф. — Алкалоид, — согласился Волф. — Но трупный. — В день смерти миссис Хак вы находились здесь, мисс Риф? Да, я присутствовала на торжестве и ушла около одиннадцати часов. Вы знали, что она любила маринованные артишоки? Это знали все. По этому поводу даже ходили шутки. Откуда вам известно, что птамоин — алкалоид? Она немного покраснела. Когда миссис Хак умерла, я посмотрела в энциклопедии. Почему? что от касательно ее смерти или артишоков. «Вселило в вас подозрения?» «Нет, конечно, нет!» Вулф покрутил головой направо и налево. «Заподозрил ли хоть кто-нибудь из вас?» «То смерть миссис Хак не была случайностью». Последовало единогласное «нет». Никто не воздержался. Вулф не отступал. И никому не показалось, что вероятность нечистой игры была недостаточно исследована снова единогласные нет как же нам это могло показаться если мы ничего не заподозрили вставила миссис саши в самом деле как Вулф откинулся на спинку кресла кашлянул и принял сосредоточенный вид должен признаться меня покорило отсутствие трений и недоверия среди вас пребывание в доме трех таких молодых Умных, жадных до удачи и неизбежно соперничающих в столь малочисленном штате прислуги женщин идеальная почва для семян раздора. Однако, по-видимому, ни одно не дало ростка. Это более чем показательно и позволяет подвести черту. Конечно, лишь в той степени, какой за час с небольшим вообще возможно достичь подобной уверенности. Не стану требовать, чтобы вы убедили меня окончательно. Закон предполагает невиновность человека, пока его вина не доказана. Поэтому остается обсудить одно. Во сколько будут оценены мои услуги, если я уверю мистера Луинта, что его подозрения не обоснованы, и позабочусь, чтобы он к этому вопросу больше не возвращался? Скажем, как насчет ста тысяч долларов? Они вновь проявили единодушие, на сей раз задохнувшись от возмущения. — Я же говорила, что это шантаж! — крикнула мисс Риф, раньше других обретя дар речи. Вулф вскинул ладони. — Если вам так угодно, сударыня. Мне безразлично, будет ли это названо шантажом или разбоем, но только ребенок мог подумать, что я окажу столь значительную слугу безвозмездно. Склонность к благотворительности во мне не слишком развита. Сумма, которую я назвал, отнюдь не является сверхъестественной. Я не настаиваю на формальностях, даже не прошу долговой расписки. Мне будет достаточно, если мистер Хак просто во всеуслышание объявит, что гарантирует выплату мне всей суммы в течение одного месяца. Кроме того, я хочу, чтобы наша сделка навсегда осталась для мистера Луинта тайной. Я должен иметь... — Четкие и твердые гарантии этого и обращаюсь за ними к мистеру Хаку, поскольку ничего не знаю о финансовом положении остальных, и поскольку он, так же, как и все, заинтересован, чтобы мистер Луинд признал свои подозрения необоснованными и отбросил их. Вулф окинул присутствующих взглядом. — Итак, это шантаж, — твердо произнесла мисс Риф новая штучка луэн знал к кому обратиться пробормотал пол тайр мисс марси и миссис саши молчали они смотрели на хака очевидно ожидая его реакции ха склонив голову набок и нахмурившись разглядывал вульфа словно сомневаясь правильно ли расслышал наконец он заговорил что позволяет вам думать что вы сможете справиться с моим Шурином, — спросил он. Главным образом самонадеянность, сэр. Я берусь за дело и тоже готов нести финансовую ответственность. Вы гарантируете оплату, я гарантирую выполнение. Вы гарантируете выплату ста тысяч долларов в течение месяца, а я гарантирую, что мистер Луинг никогда не обвинит никого из здесь присутствующих в каком-либо противозаконном поступке, совершенном до настоящего момента. Если он это сделает, я верну всю полученную мной сумму». «Существует ли срок действия вашей гарантии? Нет». «Что ж, тогда я принимаю условия. Я обязуюсь выплатить вам в течение месяца Сто тысяч долларов в качестве компенсации за услугу объявленного вами характера. Этого достаточно? Вполне. Только оговорка. Каждому следует понять, что ни одно слово о нашей сделке никогда не должно достигнуть ушей мистера Лувинта. Вы обещаете, что никогда, прямо или косвенно, Не выдадите ему тайны. Согласие прошу подтвердить поднятием рук. Миссис Уши подняла руку первой, затем мисс Марси, а потом мисс Риф. — А вы? — мистер Хак, — спросил Улф. — Я не считаю, что мне это тоже необходимо. Конечно, я согласен. Мистер Тайер? Взгляды присутствующих устремились на поло, и тот явно ощутил себя не в своей тарелке. Он посмотрел на дядю. «А, черт с вами!» — наконец сказал Тайр и вскинул обе руки. «И так решено!» Вулф скорчил довольную гримасу. «Теперь пора приниматься за дело, и мне понадобится ваша помощь. Сперва я» я говорю с мистером Луинтом наедине, но не исключено, что после вступительной части мне потребуется привести его сюда для краткой беседы. Поэтому я прошу вас еще на некоторое время остаться здесь. Очень ненадолго, надеюсь. Он поднялся. Арчи, ты говорил, что комната мистера Луинта на этом этаже. Моя реакция была... Несколько замедленный, так как в этот момент я пытался смотреть сразу на всех, желая узнать, как они поведут себя, услышав, что мы направляемся к Луэнту. Но Вулф повторил мое имя. Тогда я поднялся и распахнул перед ним дверь. Проводив его в комнате луинта я открыл дверь, щелкнув выключателем зажег свет и переступил через труп. Вулф вошел. Захлопнул дверь и застыл, уставившись на своего клиента. «Подними его, чтобы я мог видеть затылок», — скомандовал шеф. Это не потребовало неимоверных усилий, принимая во внимание размеры тела и тот факт, что труп уже достаточно окоченел. Закончив осмотр, Вулф выпрямился. «Я опустил тело Луинта на коврик в прежнее положение». «Насколько тебе известно, — сказал Вулф, — оставлять труп без присмотра, в особенности, когда налицо признаки насильственной смерти, не рекомендуется. Я побуду здесь. А ты сходи и сообщи остальным о нашей находке. После чего проинструктируй их не покидать комнату мистера Хака и вызови полицию. Есть, сэр. Мне позвонить из комнаты Хака?» или спуститься в кабинет. Не имеет значения, как хочешь. Если полицейские начнут вдаваться в подробности относительно моих действий, должна ли память изменить мне где-то еще, помимо эпизода с обнаружением трупа? Нет. Все остальное, как было. Включая то, каким образом я сюда попал. Да, ступай же, черт возьми! я пошел.